глава четыре муза дальних странствий за час до прихода вечернего почтового поезда отец федор в коротеньком чуть ниже колен пальто и с плетенной корзинкой стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери он боялся что матушка противно его настоянию Прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Примечание. Возможно, источник названия главы, популярные в 1920-е годы стихи Николая Сергеевича Гумилева. Смотрите, например, «Что до природы мне до древности, когда я полон жгучей ревности, ведь ты во всем ее убранстве увидел музу дальних странствий, отъезжающему». Палаточник, угощавший пивом финогента финагентами, то есть финансовыми агентами именовали служащих территориального подразделения налоговой инспекции, которые, подчиняясь финансовым инспекторам, непосредственно контролировали уплату налогов частными предпринимателями, так называемыми «непманами». Шутки по поводу коррумпированности служащих в финансовой инспекции были, можно сказать, дежурными в филитонистике 1920-х годов, конец примечания. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои обнаженные полосатые брюки. Агент ОДТГПУ? Примечание. Агент ОДТГПУ. Так в рукописи. Речь идет об оперативном сотруднике отделения дорожно транспортного отдела Общесоюзного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР. Такие отделения были созданы на всех крупных железнодорожных узлах для предотвращения диверсий, саботажа, возникновения антисоветских организаций и тому подобное. Звания агентов третьей и первой категории по знакам различия соответствовали званиям армейского младшего командного состава, от командира отделения до помощника командира взвода. Присваивались они младшим оперативникам, которые подчинялись уполномоченным. Звания агентов присваивались также и младшим оперативникам уголовного розыска. На вокзалах сотрудники ОДТ ОГПУ были весьма заметны. Они носили обмундирование армейского образца и фуражки с околышами малинового цвета, за что на воровском жаргоне именовались «малиновками». Конец примечания. Медленно прошел по залу.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 «Жила-была Россия, великая держава», возможно, аллюзия на поставленную МХАТом осенью 1926 года пьесу Михаила Афанасьевича Булгакова «Дни турбиных», точнее, эффектную реплику одного из персонажей этой пьесы «Была у нас Россия, великая держава». Реплика булгаковского персонажа, надо полагать, в свою очередь, восходит к строфе стихотворения С.С. Бехтеева «Россия». «Была державная Россия, была великая страна, с народным мощным как стихия, непобедимым как волна». Эти и другие монархические стихи, написанные в апреле 1917 года, Бехтеев послал царской семье, которая находилась под арестом в Тобольске. Позже, когда поэт-монархист служил в добровольческой армии, они распространялись в списках, публиковались в периодике на территории Белого движения. В 1919 году с приходом белых в Одессу стихотворение России печаталось на листовках, что раздавали горожанам, и, вероятно, Ильф и Петров тогда с ним и ознакомились помились впервые. В монохарическом контексту реплики Булгаковского персонажа стихи соответствовали, о державном величии говорил будущий Белогвардейец, собравшийся воевать с красными, и для тех, кто знал оригинал, намёк был прозрачен. Однако дни турбиных вполне советская пьеса, потому как, известно, будущему Белогвардейцу отвечает бывший офицер русской армии, готовый служить красным и предрекающий, что белые потерпят поражение. Уцелевшие эмигрируют, а Россия при большевиках вновь станет великой державой. Парадийно обыгрывая бехтеевские стихи и булгаковскую реплику, Ильф и Петров подчеркивали, что пророчество сбылось. Белые побеждены, и к десятилетию советской власти престиж СССР достаточно высок. Не исключено также, что авторы «12 стульев», напоминая о пьесе, широко обсуждавшейся в периодике,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 примечание Сдачу деньгами, они благотворительными марками в пользу детей. В 1920-е годы принудительное распространение такого рода марок постоянно поручалось кассирам государственных и общественных организаций, а протесты покупателей против подобных поборов квалифицировались сотрудниками правоохранительных органов как форма антисоветской агитации. Конец примечания. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный кровопролитный характер. примечание Бесплацкартный поезд. В тогдашних железнодорожных билетах значились только номера поезда и вагона, конкретное же место каждого пассажира указывалось в специальной квитанции плацкарте. Немецкий «плацкарте» – билет на место. Билеты в бесплацкартный вагон – Продавались по количеству пассажиров, без указания конкретного места. Таким образом, места занимались в зависимости от проворности и предприимчивости пассажиров, чем и объясняется кровопролитный характер посадки. В поздних вариантах слово «кровопролитный» заменено на «скандальный» конец примечания. Пассажиры, согнувшись под тяжестью при огромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове.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 Интересная штука – полоса отчуждения. Примечание. Интересная штука – полоса отчуждения. Полосой отчуждения, или же полосой отвода, называется полоса земли, отведенная под железнодорожные сооружения. Она считается отчужденной от прилегающей территории, поскольку находится в ведении железнодорожной, а не местной администрации. Конец примечания.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 Ермак Тимофеевич, умер в 1585 году, предводитель казачьих отрядов, завоевавших Сибирь, герой народных песен, на лубочных картинках обычно изображался как длиннобородый могучего телосложения воин в кольчуге с зерцалом, блестящими накладными пластинами. Обязательная же деталь униформы вокзальных носильщиков в описываемые годы – металлическая нагрудная пластина с личным номером каждого и названием станции. Конец примечания».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 примечание «Умирает старый еврей, один еврей», вполне вероятно, соавторы не случайно акцентируют специфичность железнодорожных анекдотов. По свидетельству современников, активизация весной 1927 года полемики с троцкистами способствовало росту антисемитских настроений, широкому распространению слухов о том, что Троцкий, будучи евреем, подбирал сотрудников исключительно по национальному признаку, да и вообще пренебрегал интересами России, почему здоровая часть партийного руководства вынуждена теперь противостоять еврейскому засилью, маскируя политической полемикой истинную причину – борьбу с обнаглевшими инородцами. Официальная пропаганда пыталась препятствовать распространению такого рода слухов, доказывая, что правительство отнюдь не замалчивает проблему и, конечно, не поощряет проявление антисемитизма, напротив, последовательно и неуклонно искореняет этот пережиток эпохи царизма, несовместимый с советской идеологией, добиваясь заметных успехов. Вот и в романе «Двенадцать стульев» анекдоты о евреях – такой же малозначимый комический элемент, как и упоминание о привычке железнодорожных пассажиров постоянно есть в дороге. Конец примечания. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» – еврей спрашивает еле-еле. «Здесь». «А тётя Брана пришла?» «Пришла». «А где бабушка? Я ее не вижу». «Вот она стоит». «А Исаак?» «Исаак тут».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 Другой в погоне за сокровищами Бросает почтово-телеграфное отделение И как школьник бежит на Алдан Примечание «Бежит на Алдан» Речь идет о крупном месторождении золота В бассейне сибирской реки Алдан Разработка его, начавшаяся еще в 1890-е годы Была приостановлена, а затем вновь активизировалась С 1923 года, причем еще пять лет спустя Разведку и добычу в основном вели на свой страх и риск продававшую золото государственным конторам. Конец примечания. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек. Примечание. Сочинения графа Салиаса имеется в виду русский писатель Е А Слязд Турнемир. «Годы жизни 1840-1908» автор многочисленных авантюрных романов, конец примечания. На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, и Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой –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 Примечание. Двухнедельный узаконенный декретный отпуск, в данном случае речь идет об отпуске с сохранением заработной платы, ежегодное получение таких отпусков было узаконено соответствующим декретом советского правительства, и в 1927 году продолжительность их для советских служащих той категории, к которой относился Воробьянинов, составляла именно две недели, конец примечания»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 продавшие своей чинице-брандмейстера губную помаду и клоповар – прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки. Примечание. Клоповар – прибор, имеющий внешний вид лейки – Прибор этот состоял из цилиндрического жестяного сосуда с длинным узким носом и рукоятью, как у лейки или чайника. Изнутри ко дну припаивалась железная труба, куда засыпали горящие древесные угли. Оставшийся объем сосуда заполнялся водой. В воду иногда добавляли различного рода инсектициды, а сверху клоповар закрывался специальной крышкой, потому благодаря углям там поддерживалась достаточно высокая температура тонкой струей кипятка и ядовитым паром из сколоповара обрабатывали щели, где обычно гнездились клопы. Считалось, что такая термохимическая обработка наиболее эффективна. Конец примечания. Как вам нравится Шанхай? спросил Липа Ипполита Матвеевича. Не хотел бы я теперь быть в этом сательменте. Примечание. Шанхай в этом сательменте, Ханань, кантонцы, сватов и Ипполит Матвеевич и Леопольд Григорьевич говорят о событиях гражданской войны в Китае. Шанхай – важнейший китайский порт, сеттельмент, английский сеттлмент, поселение, колония, иностранный квартал в городах стран Востока. В Шанхае тогда располагались английский, американский, японский и прочие сеттельменты, обладавшие правами экстерриториальности. Кантонцы, сторонники находившегося в кантоне Гуанчжоу правительства – что было сформировано Гоминьданом – партией национально-демократической ориентации в блоке с китайскими коммунистами. ханань провинция в Центральном Китае, частично контролировавшаяся кантонцами, а из Сватоу – Шаньтоу – порта в юго-восточном Китае, они начали тогдашнее наступление – Кантонцы, которым активно помогал СССР, планировали создание единого китайского государства. Им противостояли сепаратисты, пользовавшиеся английской, американской и японской поддержкой – В марте 1927 года гомендановские войска вошли в Шанхай, ранее контролировавшиеся сепаратистами англо-американской ориентации, почему и ожидалось, что английский сеттельмент будет разгромлен. Однако погромов не было. Напротив, гомендановское командование неожиданно перешло к преследованию и уничтожению недавних союзников-коммунистов. Под угрозой оказалась и дипломатическая миссия СССР в Китае. Статья в «Правде» об этих событиях была озаглавлена, как уже упоминалось в предисловии к роману, «Шанхайский переворот», а пресловутая «Кровавая баня в Шанхае», свидетельствовавшая о глобальной неудаче советской политики на Дальнем Востоке, стала основной газетной новостью 15 апреля 1927 года, в тот день, когда и начинается действие романа. Конец примечания. «Англичаниш сволочи», — ответил Ипполит Матвеевич, —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 Примечание. Замечательное средство «Титаник», само название «замечательного средства» содержит иронический намек. Крупнейший в мире британский пассажирский пароход «Титаник», строительство которого завершилось в 1911 году, столкнулся с айсбергом и затонул в 1912 году. конец примечания Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет –